Угрюмый полицейский лейтенант взял из пачки на столе бланк протокола. Положил перед собой, с минуту задумчиво изучал, постукивая по столешнице тыльным концом авторучки. Так, словно видел эту стандартную форму впервые в жизни. Затем поднял прищуренные глаза на Юрку. «Фамилия?» — задал он вопрос, подавляя зевок. «Это не было демонстрацией скуки или безразличия к делу, которым предстояло заняться полицейскому». За окном едва забрежжил рассвет, и, скорее всего, лейтенант попросту не выспался. А тут такой подарочек под самый конец дежурства. «Нестеров», — ответил юноша. Полицейский записал. «Имя, отчество?» — спросил он, уже не отрывая взгляда от своей бумаги. «Юрий Андреевич, сказать, что в своей больничной пижаме в цветочек и тапочках Юрка чувствовал себя в этом холодном казенном кабинете неуютно, значит, не передать и десятой доли его ощущений. Не добавляла юноше уверенности и понимания того, что при нем нет телефона. А если, чем черт не шутит, очередь на операцию подойдет именно этим утром? Станут ли тогда его искать в полиции или попросту вычеркнут из списков? Ответа на этот вопрос он не знал. «Дата рождения, домашний адрес», — бубнил сквозь одолевавший его зевоту лейтенант. Юрка назвал и то, и другое. «На учете у психиатра или нарколога состоите?» последовал новый рутинный вопрос. «Нет», — покачал головой юноша. «Только у кардиолога». «Руки покажите», — потребовал внезапно полицейский. Удивленный, Юрка продемонстрировал ему ладони. «Нет», — мотнул головой лейтенант, — «засучите рукава». Все еще не понимая, чего от него хотят, юноша задрал ткань пижамы, обнажив предплечье. «А это у нас что такое?» Полицейский указал концом авторучки на следы недавних уколов. «Это мне капельницу в больнице ставили», — объяснил Юрка. «Капельницу, значит», — хмыкнул лейтенант. «В больнице?» «Ну да», — кивнул Юрка. «А вы подумали, это в той самой больнице, которую вы пытались ограбить?» — перебил его полицейский. Юноша окаменел. «Я никого не грабил», — твердо выговорил он. «Вот как!» — изобразил удивление лейтенант, не особенно, впрочем, постаравшись, чтобы оно казалось искренним. «А что же вы тогда делали ночью в кабинете доктора Пешихонова? Зачем полезли в его сейф?» «Вы ошибаетесь!» Медленно, тщательно взвешивая каждое слово, проговорил Юрка. «Ни в каком кабинете я не был, и никакого сейфа в глаза не видел». Задержали его действительно не в кабинете на площадке перед стеклянной дверью, когда он возился с замком. Пульта с этой стороны не было, а одинокую кнопочку, на стене которую нужно было нажать, юноша в потьмах заметил не сразу. Если бы он бросился бежать, как только завыла сирена, наверняка успел бы оказаться в коридоре, и тогда в самом деле мог бы на голубом глазу утверждать, что ни в чем не виноват. Но Вита буквально повисла на нем, требуя закончить дело и открыть дверцу сейфа, Самим Ньюбкам сдвинуть эту бронированную плиту, даже не запертую, было не под силу. Пока Юрка вернулся к столу, а он уже успел шарахнуться от него к выходу, пока сделал, как она просит, пролетело несколько драгоценных секунд. Тех самых, что в итоге ему и не хватило. Сейф, к слову, оказался почти полностью забит бумагами, и лишь на самой верхней его полке стоял маленький стеклянный пузырек с какими-то белыми таблетками, с булавочную головку величиной. Его-то и схватило, с трудом дотянувшись и, едва не уронив добычу на пол, Вита. Из кабинета они выбежали вместе. Вместе копошились в темном предбаннике, пока Юрка пытался открыть непослушную стеклянную дверь. Уже будучи схвачен, юноша видел, как охранник догнал и поймал одну из ньюпок, словно бабочку с очком на длинной ручке. Кажется, эта печальная участь постигла маю Чем история закончилась для Виты, Юрка не знал но очень хотел надеяться, что девушке как-нибудь удалось скрыться. «Вот как!» — поднял брови полицейский, давая понять, что не верит ни одному его слову. «Что ж, мы еще вернемся к этому вопросу, а пока закончим с формальностями. С кем проживаете по упомянутому адресу?» «С отцом», — сказал юноша, радуясь передышке. «Имя отчества отца?» «Андрей Андреевич». «А мать с вами не проживает?» «Мама умерла много лет назад», — выговорил Юрка. Ее имя-отчество. Ничуть не смутился таким оборотом лейтенант. «Она умерла. Зачем?» — бросил юноша. «Так положено», — отрезал полицейский. «Итак, Светлана Олеговна». «Нестерова». «Нестерова». «Ясно. Работаете. Учитесь». «Учусь». «Место учебы». «Муниципальный лицей. В мае переведен в восьмой класс». «Жалко, наверное, будет расставаться с лицеем», — вкратчего поинтересовался лейтенант. «Я слышал порядки там. Ого-го. Наркоманов они не терпят». «Я не наркоман!» — почти выкрикнул ему в лицо Юрка. «Значит, распространитель», — невозмутимо пожал плечами полицейский. «А это еще хуже». «Да с чего вы это взяли?» — всплеснул руками юноша. «Про наркотики. Я же объяснил, следы на руках — это от капельницы. Не верите? Спросите в больнице» тише здесь вам не муниципальный лицей чтобы глотку драть нахмурился лейтенант и под его тяжелым взглядом юрка тут же осекся из вскрытого вами сейфа пропал сильнодействующий наркотический препарат заявил затем полицейский кроме вас взять его было некому ну и куда я его по вашему дел снова взвился юноша меня дважды обыскали и в больнице и здесь ну и где эти ваши черты наркотики да в это идет с даже карманов нет Демонстративно хлопнул он себя по бокам. «Что я, все эти таблетки на месте съел?» «Таблетки, значит?» — хищно оскалился лейтенант. «Отлично. Вот только если в кабинете доктора вас не было и сейф вы не открывали, откуда знаете, что это были именно таблетки? Обычно наркотики встречаются в виде ампул или порошка. Таблетки далеко не самая распространенная форма». «Ну...» — смешался Юрка. «Я просто подумал». «Раньше надо было думать» рявкнул полицейский, до того, как решили приступить закон. «Теперь думать поздно. Пришло время отвечать за содеянное. Итак, говорите, откуда вам стал известен код сейфа?» «Ну?» «Я не знаю никакого сейфа», — упрямо процедил юноша. «И никакого кода тоже не знаю. Я спал в палате, услышал шум и выбежал посмотреть, что случилось. Подумал, что пожарная тревога», — выдал он заготовленную заранее версию. «В коридоре никого не было, зато вовсю выла сирена». Я стал искать кого-нибудь из персонала. Увидел приоткрытую дверь. спросоне решил, что за ней может быть лестница вниз. Вошел оказался заперт в темноте. Но это был не кабинет, и никакого сейфа там не было. Там вообще не было мебели. Пока думал, как выбраться, прибежали охранники. Вот и все. Весьма увлекательно, — равнодушно кивнул лейтенант. Сразу видно, лицеист сочинял, а не какой-то мелкий жулик с двумя классами образования. Хотя... Эта публика, знаете, тоже, такого бывает, понарасскажет. Заслушаешься. Ну вот ответьте, зачем тогда вы надели медицинские перчатки? Не для того же, чтобы предохранить руки от мнимого пожара. Перчатки? Переспросил Юрка, пытаясь выиграть время на размышление. Перчатки, перчатки, повторил полицейский. Где вы их, кстати, взяли? В палате лежали на подоконнике, наобум сказал юноша. А зачем надел? «Машинально, наверное. Больница же, зараза всякая кругом». Он и сам понимал, что говорит ерунду, но ничего толкового в голову просто не шло. Надо было сразу содрать с рук эти проклятые перчатки. поди потом разберись, кто и когда их там бросил. «А как вы прошли мимо поста дежурной медсестры, и почему не обратились к ней, если как раз искали кого-то из персонала?» — задал очередной вопрос лейтенант. «На посту никого не было. Возможно, она ушла пить чай». «Она действительно отходила ненадолго, но вернулась на пост до того, как зазвучала сирена», сообщил полицейский. «Охрана это подтверждает». «Мало ли, что там подтверждает ваша охрана», буркнул Юрка. «А я вам говорю, что ее не было. Почему вы верите им, а не мне?» «Потому что их рассказ согласуется со всеми прочими обстоятельствами, а ваш противоречит», заявил лейтенант. «Ну так как, будем мы дальше сказки детские рассказывать или начнем, наконец, говорить правду?» «Я говорю правду», — хмуро бросил юноша. «Нет, Юрий Андреевич», — резко поднялся вперед полицейский, так что Юрка от неожиданности отпрянул, и едва не упал с табурета. «Вы не говорите правду. Вы лжете, причем лжете бездарно, и тем самым только усугубляете свое и без того безрадостное положение. Воля ваша, могу записать всю ту галиматью, что вы тут насочиняли. Картина происшедшего предельно ясна и без вас». Если кому-то и нужно ваше признание, то только вам самим. Возможно, прокурор и суд примут во внимание ваше чистосердечное раскаяние. Да что там, может быть, тогда вообще дело до суда не дойдет. Все разрешится в административном порядке. Если же станете упорствовать, получите по полной программе. Это уж я вам гарантирую. Так что выбор за вами. Мне, в принципе, все равно решать вам. Ну, что скажете?» «Не говорите ничего, Юрий Андреевич», — раздалось внезапно сзади. Юрка обернулся, в дверях кабинета стоял какой-то круглолицый толстячок в светлом деловом костюме с большим поношенным портфелем под мышкой. «Кто вы такой?» — грозно рявкнул из-за стола полицейский. «И что здесь делаете?» «Вам отлично известно, кто я такой, лейтенант. Однако, если уж вы так настаиваете, извольте, представлюсь по всей форме. Покровский Иосиф Алексеевич». «Адвокат. Действительный член коллеги адвокатов «Русская правда». И здесь я по указанию моего клиента, Нестерва Андрея Андреевича, поручившего мне представлять интерес его несовершеннолетнего сына Юрия. Вот доверенность». Выговорив все это четко и скорговоркой, толстячок вальяжно переступил порог, в развалочку подошел к столу и положил на него перед полицейским какую-то бумагу. Как видно, ту самую доверенность. «И теперь, в свою очередь, я задам вам вопрос, лейтенант», продолжил адвокат уже с расстановкой. «Почему допрос несовершеннолетнего в нарушении установленной законом процедуры осуществляется в отсутствии его законного представителя и защитника?» «Это не допрос», — угрюмо бросил полицейский, косясь на доверенность, но не торопясь брать ее в руки. «Всего лишь первичный опрос, при котором присутствие названных вами лиц не требуется». «Вот как», — вознес руки к потолку толстяк, В таком случае, при всем моем уважении, я вынужден прервать вашу беседу. Раз речь идет лишь о первичном опросе, значит, дело на настоящий момент не возбуждено, и насильно удерживать моего подзащитного выделения вы не вправе. Юрий Нестеров нуждается в постельном режиме. Вот справка из клиники. На стол перед хозяином кабинета легла еще одна бумага. Адвокат доставал их из своего портфеля, кажется, даже не открывая его, словно фокусник кроликов из шляпы. «Дальнейшее пребывание здесь может фатальным образом сказаться на его и без того подорванном здоровье. Разумеется, вы получите возможность задать моему подзащитному все интересующие вас вопросы, как только на это будет получено разрешение его лечащего врача. Пока же разрешите откланяться». «Как бы не так», — злобно покачал головой лейтенант. «Где доказательство, что присутствующий здесь юноша — это именно Юрий Нестеров? Его собственные слова?» «Нет, так не пойдет. Я имею безусловное право задержать его на срок до трех часов для выяснения его личности. Но ну, раз пока она не установлена достоверно, то и вам, господин Покровский, здесь делать нечего, так как нет доказательств, что это именно ваш подзащитный», осклабился полицейский. «Я могу подтвердить его личность», — пожал плечами толстяк. «Но если вам недостаточно официального заявления лицензированного адвоката...» «Вот, пожалуйста, ознакомьтесь, идентификационная карта жителя мегаполиса на имя Нестерова Юрия Андреевича». Протянул он хозяину кабинета пластиковый прямоугольничек, использующийся в Москве наравне с общегражданским паспортом. «К тому же хочу заметить, что из упомянутых вами трех часов два с половиной так и так уже истекли. Поэтому давайте не будем играть в казуистику, лейтенант. Скажу без ложной скромности, на этом поле у вас против меня нет никаких шансов». И ничего, кроме неприятностей, выиграть вы все равно не сможете. Позвольте обратно карточку. Он забрал у полицейского Юркин документ. Лейтенант безропотно с ним расстался. Доверенность и справку из клиники можете оставить себе для приобщения к материалам доследственной проверки. Мы же с подзащитным удаляемся. Юрий Андреевич, кажется, впервые за время присутствия в кабинете адвокат посмотрел на юношу. Пойдемте, я отвезу вас домой. Еще не веря в свое спасение, Юрка робко посмотрел на полицейского. Тот демонстративно отвернулся в сторону. «Пойдемте», — повторил адвокат. «У господина лейтенанта множество важных и срочных дел. Не стоит отвлекать его от них». Как они оказались на улице, юноша не помнил.